Глава 10. Я тщательно собираюсь на собеседование, нахожу в шкафу строгий деловой костюм: чёрный пиджак, юбка-карандаш и простая белая рубашка. Надев одежду, радуюсь, что она сидит чётко по фигуре, будто под меня пошита. Волосы собираю в тугой пучок, на лицо наношу минимум макияжа: только тушь, пудру и блеск для губ. У меня диплом с отличием, но когда я сажусь в машину к Георгию, руки начинают дорожать. Знаю, Андрей замолвил за меня словечко. Понимаю, что меня в любом случае примут. Но как же не хочется ударить в грязь лицом. Офис «Интраст Прайс» находится почти в центре города. Красивое многоэтажное здание с панорамными окнами и парковкой. Неподалеку стоит торговый центр. Через дорогу – станция метро. Я буду ждать вас в машине, произносит Георгий на этом самом месте. Хорошо, думаю, что я надолго не задержусь. На всякий случай запишите мой номер. Вбив номер в телефонную книгу, выхожу на улицу, цокая каблуками, прохожу в просторный холл и оглядываюсь. Здесь так красиво, если меня возьмут на работу, то это будет просто чудесно. Вот только горечь от будущей сделки с Дымовым заполняет мою душу. Не права была подруга, когда утверждала, что я смогу растопить ледяное сердце этого мужчины. Там кусок глыбы, твёрдый, непробиваемый. Спросив у охраны, где я могу пообщаться с Людмилой Сергеевной, иду в сторону лифта. Жму на третий этаж, делаю глубокий вдох и выдох. Секретарь предлагает выпить кофе, пока ожидаю приёма, но я отказываюсь. Сижу на мягком диване и терпеливо жду. Едва прохожу в просторный светлый кабинет, как волнение достигает наивысшей отметки. Людмила Сергеевна, молодая и красивая женщина примерно 35 лет, она строго рассматривает меня, просит присесть в кресло. Опыт работы в сфере инвестиций у меня его нет, отвечаю, опустив взгляд. Но я буду стараться максимально выучу всё, что понадобится. Она вздыхает, листает моё резюме. делает пометки. Кажется, что вот-вот откажет, потому что во время разговора я теряюсь и путаюсь, а ещё заикаюсь. Мне стыдно, но я никак не могу совладать с собой. Вы приняты, Юлия. Сможете приступить на работу с завтрашнего дня? С Смогу, конечно. Отлично. Пойдёмте к секретарю Инне. Она расскажет, куда приходить и какие документы необходимы для трудоустройства. Всего хорошего. Я встаю с места, поправляю юбку. Спасибо вам, Димова, благодаря я бы даже не взглянула на твоё скучное резюме, если бы не его личная просьба. Ещё раз попрощавшись, выхожу из кабинета. Секретарь поясняет, что работать я буду в отделе маркетинга первое время. Если покажу себя с хорошей стороны, то меня переведут в престижный отдел инвестиций и управления проектами. Там и зарплаты выше, и перспектив больше. от всей души поблагодарив Инну и Ду Клифту. Сердце радостно бьется. Я правда буду стараться очень-очень сильно. Когда спускаюсь в холл, кто-то перехватывает меня за плечо. Я оборачиваюсь и радостно улыбаюсь. «Нина? Юлька, ты что здесь делаешь?» «На работу устраивалась, а ты?» «А я здесь работаю в бухгалтерии!» «Да ладно!» Боже, мы так давно не виделись. Ты как вообще? Замужем говорили. Дети есть? С Ниной мы дружили в университете. Потом она замуж выскочила, взяла кадем. Мы перестали общаться, потому что дальше она не вернулась на заочное отделение. Давай в кафе посидим, предлагает она. Здесь неподалёку, в торговом центре. Я радостно киваю, достаю телефон. Набираю номер Георгия и прошу не ждать меня. Нам с Ниной столько всего хочется обсудить. В кафе полно людей, но нам удаётся найти единственный столик у окна. Мы делаем заказ. Я беру только кофе, потому что деньги, оставленные на карте Андреем, я не имею права тратить, совестно, что ли. За разговорами проходит 2 часа. После одиночества в доме Дымова мне жизненно необходимо с кем-то поговорить. И сокурсница — это отличный вариант. Она много болтает, но и меня слушает с интересом. Услышав о смерти Бориса, сочувственно гладит меня по плечу. Каким бы ни был мой муж, но я любила его и до сих пор не могу осознать, что его нет в живых. Я выхожу из торгового центра, когда на улице уже темно. Хочу вызвать такси, но телефон разряжен, а Нина уже убежала в сторону метро». Я принимаю решение добраться в особняк с помощью общественного транспорта. Это занимает у меня ещё 2 1/2 часа. Открыв входную дверь, замечаю, что в гостиной горит свет. Снимаю туфли, иду в сторону кухни. Я проголодалась. Заметив Дымова, вальяжно восседающего в кресле, заметно дёргаюсь. Его взгляд он до костей пробирает, тёмный, пугающий, холодный. Добрый вечер. Здоровою с ним. Он пьёт коньяк или виски, делает глоток, молчит, а затем встаёт с места и идёт в мою сторону. Я чувствую, как ноги прирастают к полу. Борис он, когда пил, то вёл себя не совсем адекватно, мог накричать и нагрубить. Я боялась его в таком состоянии, но всегда знала и понимала, как усмирить теплотой и лаской. Но Андрея я совершенно не знаю и не понимаю. Где ты была? спрашивает он, остановившись рядом со мной. Дыхание перехватывает. Он пахнет дорогим алкоголем и каким-то терпким приятным парфюмом и смотрит на мои губы так долго, что я невольно начинаю вспоминать наш поцелуй. Встретилась с подругой. Телефон почему не отвечает? Села батарея. Что за допрос? Он тянет ко мне руку. Я зажмуриваюсь и непроизвольно дёргаюсь. Но Андрей не думает бить он просто поправляет выбившуюся прядь волос неожиданно нежно это в первый и последний раз юля строго произносит он я должен знать о твоих передвижениях всегда с водителем ты приезжаешь на работу и уезжаешь и если задерживаешься мне звонишь хочу ответить что я не его рабыня но вовремя прикусываю язык Этот мужчина пугает меня своим голосом и характером, но в то же время я испытываю странную вибрацию внизу живота, будто хочу его, вопреки всем своим страхам.